Глава 39. Эрик шел по дорожкам и взглядом настоящего хозяина окидывал сад. Режим восстановления действительно включился, но птицы пели в кронах, а животные вообще не появлялись из-за кустов и деревьев. А это значило, что у сада еще мало сил. И продавать тут нечего, нет никаких излишков. Появятся они, по мнению Эрика, через несколько месяцев не раньше. Тогда можно будет и торговлю организовывать. До этого времени нужно обновить замок и попытаться договориться со своенравными порталами. Как-то же они управляются, иначе не ценился бы замок на вес золота. Нейна, судя по ее легкой походке, о таких приземленных вещах не задумывалась и просто отдыхала. Впрочем, так и надо было. Эрик привык, что все проблемы всегда решает мужчина. Нейна, хоть и кричала о равенстве, вела себя так же, как и остальные женщины этого мира. Позволить ей поиграть в сильную независимую женщину – да не вопрос. Эрик хмыкнул про себя, дети у них получатся активные, даже слишком, а еще магически одаренные, с силой прадеда. Тот точно правнуком обрадуется. «О чем ты думаешь?» — повернулась к Эрику Нейна. «И где шарик?» «О детях. В замке, наверное». Нейна недоуменно моргнула, обдумывая ответы. «Почему в замке?» «А где ему еще быть? В саду его нет, а от хозяев Рассаны далеко не уходят». «Ты хочешь детей?» Эрик оценил нелогичность беседы и с трудом сдержал усмешку. «Дети нужны для продолжения рода», — объяснил он. «А наши с тобой дети, получив силу прадеда, еще и возвысят и укрепят род». «Что?» «Дети в первую очередь нужны родителям», — недовольно заявила Нейна. «Нашел сокровище для рода. Я спросила, ты хочешь детей? Именно ты». «Не особо», — честно ответил Эрик. «Маленькие орущие создания, лет до пяти орущие». «Ты сознанием дела, — говоришь, — дальние родственники. И не особо любимые». Эрик пожал плечами. «Меня приучили во всем руководствоваться долгом. Я должен был их принять. Я их принял. Любить их меня никто не заставлял». «Бедные твои родственники», — проворачала Нейна. «Лучше б ты их послал, чем лицемерил перед ними». «В тебе слишком много эмоций», — дровоучительно заметил Эрик. будущий герцогине надо от них избавляться». Оттычка локтем он увернулся, потому что ждал чего-то подобного. Воспитанием будущей супруги следовало немедленно заняться, а то при дворе могли произойти разные казусы. «Прибью», — пообещала Нейна. «За что?» — не понял Эрик. «За это выражение лица. Ты сноб, а я терпеть не могу снобов. Нам с тобой жить при дворе там по-другому нельзя. Тебе я собираюсь жить здесь». Эрик нахмурился, их разговор зашел в тупик. Нейна в очередной раз проявила характер там, где не следовало. Нина не собиралась жить во дворце, она терпеть не могла снобов и аристократов, а там, у дяди Эрика, находились и те и другие. Свободолюбивая натура Нины кричала, что проще разрушить это отвратительное строение, чем пытаться ужиться с кем-то из прихвостней императора. Да, едва пойдет слух о происхождении Нины, все вокруг начнут лебезить ей в лицо, но лицемеров она не терпела так же сильно, как и аристократов, поэтому нет никакого проживания во дворце и проблемы Эрика, если он считает иначе. В данный момент Нину заботил не дворец, а свадьба и энтузиазм родственников, заполучивших практически в полное владение взрослую внучку. И если от императора можно было скрыться куда подальше, то где затаиться, чтобы не нашли боги? Нина не знала. «Бойтесь своих желаний», — говорили умные люди на земле. И Нина только сейчас осознала, насколько же они правы. Хотела большую дружную семью? Получи. Как это не хочешь, чтобы они устраивали твою свадьбу? А тебя, милая, теперь никто и не спрашивает». Вернувшись из сада, Нина с Эриком разошлись по комнатам. Близилось время обеда, и Нина заранее содроганием думала о невкусных блюдах, которые уже навязли в зубах. Нина успела ополоснуться и переодеться в легкое светло-зеленое платье, когда пришла пора спускаться к столу. Желудок призывно урчал, намекая, что нехорошо о нем забывать. Что удивительно, шарик до сих пор не появлялся, и Нина поймала себя на том, что беспокоится из-за исчезновения наглой тушки. Впрочем, беспокойство улетучилось, едва Нина вошла в обеденный зал. Шарик сидел неподалеку от стула Эрика и грыз кусок мяса. «Предатель!» — сообщила Нина живности, осмотрела ломавшийся от блюд стол и повернулась к Эрико. «Кого ты успел ограбить? Где тут несчастный?» «Всего лишь переправил через портал блюда из столичного дома и повара оттуда же», — хмыкнул Эрик. «Мне надоело твоя нищета». «А уж мне она как надоела», — сообщила Нина, садясь за стол. Ели молча, быстро расправляясь с едой на тарелках. Два вида салата жареное и тушеное мясо, маринады и соленья, каши, рыба. Всем этим легко можно было накормить целый батальон, о чем Нина и сообщила Эрику, едва они насытились. «Слуги доедят», — последовал ленивый ответ. «Им же надо чем-то питаться». «Услуг такими темпами ожирения появится. Замок убирать будет некому», — проворчала Нина. «Это расточительно». «Забудь свое нищенское прошлое, подумай о Рассане, его тоже кормить надо, и прекрати считать копейки!» У Нины зачесались кулаки. «Вот же, барин!» «Побью!» — любезно пообещала она. «Кого?» — наигранно изумился Эрик. «Меня? Сможешь вспомнить об этом в спальне?» «И не только в спальне!» — Нина поднялась. «Сейчас я наелась, а вечером... Эрик!» Договаривала она уже в своей комнате. Этот зараза воспользовался порталом и приближался к ней с сытой улыбкой на губах.